Ну че? Педя, а ты чего Сера по телефону целый час матерился, а? Ругался с кем-то, что ли? Че все равно? Ну, да не, не ругался, я друга с днем рождения поздравлял. За их! Крутой Бизэффен просыпается утром с Будуна. О, маска, маска, у вас чё похмелиться, что есть, а? Э, Милый, есть мартини, коньяк, курвазье, шампанское, вдова клико, О. шотландский ликёр. Слушай, а пивка про Зарабатывал бы ты, как нормальные музыки, было бы пивко. Пивко! Здравствуйте, Анна Васильевна! Здравствуйте! Здравствуйте! Я слышала, вы свою дочку замуж выдаёте. <свят> ну да, вот эту дочку понемножку. Сауцепелевых <свят> <свят> <свят> <Сол -теперяпы. Радио. свят> в Интернете! Продолжаем! Сауцепелевых в Интернете! Продолжаем! и развлекать посетителей со всего мира! Добро пожаловать! в мир виртуального юмора! Радиошоу.ру Прапорщик построил роту! Так, проверим состояние обуви! Правую ногу вверх! Раз, два, так... Все поднимают правую ногу, один солдат поднял левую! Прапорщик замечает брешь в шеренге! Так, это кто это там поднял обе ноги? На...